Глава вторая. 5 лет после рождения Дмитрия. Стаб гвардейский. За последующий год в гвардейском изменилось немногое. Стаб развивался, росло качество жизни, разумеется, всё это с упором на близость к приграничью. Одним из главных событий стало появление Ксера. В партии свежаков, вытащенной попутно с рейдом в загрузившийся кластер рядом с стройкой, Один из людей позже получил этот ценный и редкий дар. В отряде северян всё осталось практически так же. Были погибшие и раненные, и новые люди. Из основного состава из старичков потеряли Бабаха, с собой покончил. И со стороны ведь не сказать, что п его терзало что-то. Просто в один день его нашли дома с дыркой в голове. Никто этого не ожидал. Он был в составе отряда с самого начала, всегда весел, И тут вот такое. Горец с сыном примерно раз в две недели уходили в походы на восток, всегда в разные места, на день два пути от стаба. Серпы отец все так же не брал. В третий или четвертый выход случилась первая стычка с зараженными. И нужно отдать должное Диме. Почти не испугался, не наделал ошибок, четко отстреливая тварей. На них тогда вылетела стая голов десять с матерым лотерейщиком во главе. Стаю Горёт заметил сразу, как они обозначились в его сфере восприятия, и с согласия сына решили их всех уничтожить. Встречали заражённых из крайнего дома маленькой деревушки, которую должны были пересечь твари. Ни один из заражённых не ушёл живым. Затем сын первый раз потрашил споровые мешки, держался изо всех сил, чтоб не стошнило. Занятие всё же в первые разы так себе. В результате получилось собрать 12 спаранов. В последующие походы специально засады на зараженных не устраивали. Сын, конечно, все хотел пострелять, но отец объяснил, что лишний раз нарываться не стоит. Тем более задачи уничтожать тварей не стоит. Успеется еще. У Димы, наконец, появились сверстники. Трое ребят 14-15 лет. Очевидно, что через год он и их перерастет. Но на тот момент это было неважно. Их, как и многих других свежаков, спасли попутно. В Гвардейском не имелась отдельной группы спасения. И очень повезло, что все трое оказались иммунными. До этого они друг друга и не видели ни разу, пусть и жили в одном городе и даже районе, который и провалился. Собрали их в разных местах городка. Покрестили рейдеры ребят быстро, еще по пути обратно в стаб. Первый — Хамм. за привычку перебивать и нагловатый характер. Он из этой троицы оказался самым бойким, хоть и размером меньше всех. Два вершка от горшка, как говорится. Соломенные волосы, круглое лицо с мелкими чертами, уши немного в растопырку, тело коренастое. Но недостатки внешности он компенсировал говорливостью и наглостью. Второй спортсмен, прозвали Гвоздем, занимался баскетболом, и ростом вымахал в свои четырнадцать уже за сто восемьдесят сантиметров. Добродушный, с открытым лицом подросток. Третий стал белым, из-за снежного цвета волос. На вид совершенно обычной внешности, среднего роста и телосложения. Вечно угрюм и не очень разговорчив, но оно и понятно. Родные на глазах начали обращаться. Сначала мать набросилась на маленькую сестру. Отец пытался что-то сделать, но и его обращенная женщина искусала, и, истекая кровью, мужчина сам обратился. А паренек от страха просто убежал. Сначала дружба с Димой не заладилась. Негласным лидером у этой троицы стал, конечно же, хам, который пальму первенства отдавать не хотел. Понимая, что Дима и сильнее, и умеет больше, и вообще местный, он всячески настраивал своих против него. Но мальчишки быстро разобрались. Гвоздь первым потянулся к Диме, видя, что он не отказывает в просьбах подучить пользованию оружием и охотно отвечает на вопросы. За ним из-под крыла Хама через какое-то время ушёл и Белый. Теперь настала очередь Хама, не надолго стать изгоем, каким поначалу был Дима. Трудно ему пришлось тогда, но некоторые уроки жизни всё же получил. Хам же через пару недель и сам понял, что лучше держаться одной компанией. Он решил стать Диме лучшим и незаменимым другом, но не потому, что реально хотел дружбы, а больше, чтобы через него все так же управлять остальными. Так у них и образовалась маленькая бригада ух. Генератором идей стал, конечно же, Хам. А заровали по мелочи. Подростки прекрасно понимали, что серьезный поступок чреват серьезными последствиями. Но всё равно часто бывали наказаны работами на благо стаба. Сойка с Горцом, естественно, совсем не радовались, что сын начал временами плохо себя вести, но и сделать что-то уже не могли, сами избаловали. Но если дело касалось чего-то серьёзного или того же обучения, Дима словно менялся и становился послушным и отзывчивым. Как ни странно, учились ребята запойно. Всем хотелось, если не обогнать по навыкам Диму, то хотя бы сравняться. А у него появился ещё больший стимул улучшать свои умения. Успехами Дима старался не кичиться перед приятелями, но и без этого видно, с каким иногда превосходством смотрел он на ребят. Но так продолжалось, пока дело не начинало касаться даров. Ребятам ведь тоже выделили по красной Гвоздь получил способность на время становиться резиновым, мог гнуться в любую сторону. Пусть это и не очень полезно для борьбы с заражёнными, а вот взять на приём его стало гораздо тяжелее. Связать верёвкой вообще невозможно. Пробовали даже Басы Мятный, знавший множество способов обездвижить жертву. Гвоздь всё равно выпутывался. Хам мог воспроизводить эффект света шумовой гранаты без звукового сопровождения, разве что Но вспышки вполне хватало, чтобы с десяток секунд у окружающих зайчиков в глазах скакали. Единственное, на чём ловил его Дима, это на моменте активации. Хам при этом сильно жмурился. Белому досталась неоднозначная способность, но при этом очень полезная при стрельбе и передвижении. В небольшом радиусе от себя он мог глушить любые звуки. Сам подросток считал свой дар не очень полезным. И потому стал замыкатьцы ещё больше. Даже объяснения старших не сильно помогали. Стрелять ребят учили плотно, и именно Белый в этом показывал худшие результаты. Ребят, кстати, чтобы не валяли дурака, пристроили в патруль, день через день. Возраст уже вполне позволял. Сам Дима всё так же считал себя не очень полноценным, отмазавшись перед друзьями, что его ускоренный рост и реакция и есть его дар. Он прекрасно понимал, что если ребята узнают, что он пустой, насмешек не избежать. Дима даже с мячами стал заниматься с большим прилежанием на радость отцу. 5 лет после рождения Дмитрия. Стаб гвардейский. База отряда Северяня. В кафе базы в этот час людей не было, все заняты делами. Мятный с основным составом в рейде вернуться должны не раньше, чем через неделю, а то и полторы. Винт гоняет новеньких в окрестностях шестёрки и тоже вернуться ещё не скоро. На базе остались лишь Варг, две смены охраны в количестве 15 бойцов и Горец с семьёй. "Ну, как съездил? Рассказывай", спросил Горец нюхача. "Друг несколько часов как вернулся в стаб". сдал отчёт Кондору с Зубром и сразу домой. Жили они с ведой до сих пор на территории базы отряда, а ездил он по заданию Зубра в соседний штаб. И назывался он просто Холм. Расположено поселение в полутора неделях пути от Гвардейского в юго-восточном направлении, и стояло оно на холме. Сам городок был больше Гвардейского и находился ближе к обитаемому поясу. И поэтому с заражёнными там дело обстояло поспокойнее. Плюс к этому, рядом, буквально в нескольких километрах, протекала широкая река, по которой частенько перевозились грузы. В общем, холм был ближе к цивилизации и следовательно богаче. Задание у него хотя было совсем простым послушать, пообщаться. Всё же гвардейский жил довольно обособленно и на месяц пути в разные стороны являлся самым близким к пеклу поселением. Причиной поездки стали слухи, мол, в каком-то близком к пеклу Стабе появился человек, который может сделать из необращённого свежака иммунного. Сойкен дар, а особенно после нападения сектантов, пусть даже горец с девушкой и ушли затем в пекло. Зубар строго-настрого приказал держать в секрете. И до этого момента, в общем-то, получалось, но, видимо, где-то начало подтекать. Первыми под раздачу попали члены отряда Веда и самолично Зубар, не без братьев-близнецов, аккуратно допросили всех северян. Оказалось, все чисто. Здесь и сомнений, в общем-то, не было. Искать среди населения стаба можно, но особого смысла в этом Зубар не видел, так как многие за эти годы покинули Гвардейский. Возможно, кто-то из них и проговорился, либо специально слил информацию. Хотя, кому это нужно, не ясно. Сойка, так или иначе, за все время помогла, наверное, каждому жителю. С другой стороны, нажива. Но тогда стало бы точно известно, что речь идет именно о Сойке, и что она в Гвардейском. А тут все как-то расплывчато. Но такие слухи, как правило, обязательно попадают не в те уши. Что за этим может последовать, очевидно. Кроме этого, опять же по слухам, Холм решил расширить свое влияние. Видимо, капитально засвербело у кого-то в одном месте. До этой поездки Нюхача в Гвардейском якобы проездом гостили люди из холма. Веда, конечно, их проверяла, как и всех приезжих. Ничего злого они не планировали, но всё же за ними следили. Нюхач с удовольствием приложился к кружке с пивом, аж выдохнул умиротворённо и откинулся на спинку стула. Нормально съездил. Много узнать правды не удалось. Да, слухи ходят, но им не особо верят. Еще говорят, откуда ветер дует. Вроде как институт. И это самое поганое, если окажется правдой. Связи у них, конечно, ого-го, но вот ума не приложу, откуда они могли что-то узнать. С полгода назад, опять же, по слухам, был проездом кто-то из компании в соседнем от холма Стаби, речном. интересовались. Цену вроде как даже неплохою предлагали за информацию. Вот и попал в лете слухи. Про тебя в холме тоже говорят, мол, участвовал хват в каком-то сражении, орду жёг одним пуком. Но именно в это совсем не верят, посмеиваются только. Усмехнулся и сам мужчина. Горец задумчиво ответил: «То есть нам на Фоксе нужно быть и, если что, сдергивать?» Нюхач снова отпил из кружки. «Не думаю, что стоит так сильно тревожиться. Но Энзе должен иметь, как и всегда, впрочем. И до этого интересующихся отваживали. Знаешь, их сколько было? Мне Веда рассказывала еще, когда я в отряде состоял. Вас лишний раз тревожить не стали. Зубр, как видишь, свое слово тоже держит». Да и лишнее внимания к стабу он привлекать не хочет. И так обособились, дальше некуда. Но не из-за вас, сразу говорю. О, зобра свое видение порядков в гвардейском. Вот и стремиться к этому. А нам что? Лишь бы жилось нормально и гайки сильно не затягивали. Дети еще. О них кто чужой, если узнает, сам понимаешь, вопросы возникнут. Есть ещё и залёт, долбоящер косоголовый, блин. В холме так сера своего нет, а про нашего уже знают. С их нынешними планами, думаю, можно вскоре ожидать их представителей. Нюхач снова усмехнулся. С предложениями о сотрудничестве, чтоп им, на взаимовыгодных, мля. А институт этот? А что, институт? Они без стопроцентной уверенности ничего делать и не станут. Времени у них в вагон, да и своих забот хватает. А сюда им лезть слишком далеко. У ребят имелась любимая игра, что-то вроде догонялок или загонялок. Друзья договаривались в каком районе стаба всё будет происходить. Простейшей считалочкой определялась дичь, а остальные трое становились охотниками. В течение получаса нужно поймать зайца, вернее сорвать с плеча красную ленточку, а затем менялись. Прятаться в домах нельзя, даже просто в подъезд забежать. Так что носились подростки по улице с гиканьем и улюлюканьем, мешая подчас своим мельтешением и криками другим жителям. Но это друзей не останавливало, да и плохого они ничего собственно не делали. Сейчас зайцем был Дима. В большинстве случаев сорвать заветную ленту с него не удавалось, но ребята не сдавались и постоянно придумывали что-то новое. Хотя в основном всё сводилось к тому, чтобы загнать его в угол и втроём напасть. Дима, пригнувшись, пробирался вдоль дома. Слева его скрывали высокие кусты. Добравшись до угла, он прислушался. Вроде бы тихо. Выглянул. Рядом с торцом дома тоже росли кусты и пара высоких берёз. Никого. Крадучись, Дима двинулся дальше, и уже дойдя до середины, впереди из-за дома вышел гость. Смотрел загонщик почему-то в другую сторону, поэтому оставалось всего несколько секунд, чтобы решить, что делать. Хотя, что тут делать? Надо бежать обратно. И Дима рванул. Гвоздь его, естественно, заметил и закричал, давая понять остальным, где бы они ни находились, что дичь обнаружена. А Диме уже около двадцати минут удавалось водить за нас охотников. До следующего раунда совсем немного побегать оставалось. Выбежав обратно за дом, с этой стороны подъездов не было. Подросток понесся дальше. Пробежать успел всего метров десять и увидел впереди белого. Тот тоже закричал. Откуда-то справа из-за кустов послышался голос третьего подростка. Не останавливаясь, Дима вломился в кусты и буквально на пару метров размянулся с неожиданным его появлением позади Хама. Он на пару секунд замешкался, что позволило зайцу исчезнуть в кустах напротив, метрах в 4 дальше. Там находился небольшой скверик со скамейками. Здесь Дима снизил скорость и, пригнувшись, скорым шагом пошёл вдоль кустов в сторону, куда и бежал хам. С той стороны слышались крики друзей. Через секунду кто-то из них начал с треском проламываться через кусты. Дима сделал то же самое, только обратно. Снова оказавшись между двух полос зарослей, он огляделся. Повезло. Видимо, загонщики решили взять его в сквере с разных сторон, подумав, что он рванёт по нему дальше. "Мля, гвоздь, где он?" послышался голос Хама. "Ты же его встретить должен!" прокричал в ответ гвоздь, а Дима примерно определил его местонахождение. "Ребята, да вот он, тут снова через кусты пролез!" заорал Белый, который догадался выйти обратно. А Дима побежал дальше в сторону, где находился гвоздь, рассчитывая, что вдруг не успеет его перехватить. Так оно и получилось. Гвоздь еще только выбегал из прохода среди остриженного кантиком кустарника в скверик, метрах в десяти слева. Дима огляделся. Белый еще далеко. Хаму вообще нужно либо снова продираться через кусты, либо бежать к проходу за гвоздем. Метнулся к кустам справа, к торцу дома, и рванув в проход в зарослях. Он не побежал дальше, а снова повернул направо и понесся вдоль дома по длинной стороне. по земле, чтобы не так сильно было слышно. Бежал, пригнувшись и высоко задирая ноги. С той стороны кустов, по твёрдой земле дорожки протопал Белый. Дима рухнул на колени и на четвереньках, стараясь быть потише, залез в кусты. Да где он, хам? За дом, походу, слянял гость. Вот же гад, так мы его опять не поймаем. Давайте речь. Подростки убежали. А у Димы появилось пару минут, чтобы обдумать дальнейшие действия. Залезть на дерево в скверике? Там клёны растут, листва густая. Может, и не заметят? Олабнувшись в себе, Дима решил так и сделать, будучи уверен, что вся троица ищет его с той стороны дома и расслабившись, полез из кустов. "Он тут!" зарал Белый буквально по духам. Это стало его ошибкой. Оказалось, Белый не побежал за друзьями, а остался на аллейке между полосами кустов у дома и сквера. И нужно же так случиться, что стоял он прямо рядом с местом, откуда вылезал Дима. Ещё и дар свой активировал, чтоб совсем не слышно стало. Дима от криком мгновенно подскочил на ноги, сбил блоком руку, уже почти дотянувшуюся до ленточки, тут же сократил дистанцию. и через бедро жестко приложил белого об землю. У того аж дыхание перехватило. Да, и так тоже в их игре можно делать, лишь бы без травм. Иногда и самому Диме прилетало, когда он был в роли охотника. Но чаще из таких скоротечных схваток победителем выходил именно он. Пока белый хватал ртом воздух, Дима снова продрался через кусты обратно и побежал в сторону, где скрылись гвозди хам. «Не угадал!» рассчитывая, что они появятся с другой стороны дома. Столкнулись практически нос к носу. Первым отреагировал Дима, все же реакция у него быстрее. Подросток ушел в кувырок между друзьями и, не теряя скорости, вскочил, рванув вдоль торца дома. Хам позади крыл матом, как сапожник, что упустили победу буквально из рук. А Дима, хохоча, на бегу обернулся. Горя охотники только-только развернулись и побежали за ним. Паренёк ускорился, желая побыстрее добраться до гаражей с другой стороны дома. Впереди, метрах в 4 вдоль проезжей части, тоже росли кусты. Дима пробежал ещё пару метров и под крики Хама с гвоздём хорошенько оттолкнулся и сгруппировавшись, снарядом запустил себя в заросли. По телу захлестали ветки. И через секунду полёта он уже выпрямил ноги, убирая от лица руки и приземляясь на асфальт с другой стороны. Справа, совсем рядом, вдруг послышался визг тормозов и резкий звук клаксона. Нива буквально в 2 метрах от Димы. Как он не заметил её, осталось загадкой. паренёк будто в замедленной съёмке наблюдал приближающуюся машину и понял, что катастрофически не успевает пробежать перед ней, даже подпрыгнуть снова не успеет. Машина! Вот что, оказывается, рали ему след хамс гвоздём. Отстранённо констатировал мозг. Пусть нива и едет не быстро, но Диме вполне хватит, чтобы отправиться на койку в госпиталь. Мама, конечно, поставит его на ноги. Но скандала не избежать. Отец тоже доволен не будет. В этот момент в голове у Димы что-то будто щёлкнуло. Да так больно, что в глазах померкло на мгновение. Удар. Но почему-то машина не доехала до него буквально полметра, а её перед вмялся внутрь ровным полукругом. И тут время снова побежало вскачь. Вернулись звуки: скрежет сминаемого металла. Громкий звук клаксона и виск покрышек по асфальту. В голове Димы словно разорвалась бомба, настолько сильной была боль. И он просто отключился. Гвоздь и хам продрались сквозь кусты спустя пару секунд. Оба бледные, они застали уже концовку трагедии. Дима без чувств падает на асфальт. А Нива с достранности сильно помятым передом остановилась буквально в полуметре от друга. Из машины тут же вылетел коренастый бородатый мужичок и начал орать на подростков, размахивая как мельница руками. Хам, правда, не растерялся и в ответ тоже напирал, мол, какого хрена он по дворам на своих коломаге так гоняет. Гвоздь рванулся к другу. Жив он и невредим, из носа крови натекло только. И вот рубион Ну что, спросил хмурый горец у Стопаря. Сойка стояла рядом, сама не своя от волнения. В эмоциях знахаря всё спокойно, а значит, сын в порядке. Мелькала ещё что-то, но на это горец уже не обратил внимания. С Димкой всё отлично. Да седь ты, ничего по сути не случилось, но по шее надавать им всем стоит с их играми. Стопарь уселся на кушетку, рядом сели и горец с сойкой. «Дары проснулись у него. Все сразу. Вот и лежит в отрубе». Знахарь сделал паузу, наслаждаясь эффектом. Сама собой на лицо Горцина ползла улыбка. А Сойка глубоко вдохнула, прикрыв глаза, и тоже улыбнулась, уняв волнение. И настроение у нее сразу поднялось. Стопарь продолжил. «Сейчас у него идет процесс перенастройки энергетики. Я бы это так назвал». Первый момент в голову ему должно быть хорошенько грохнуло. Тебе, Сойка, спасибо. Я лишь направлял энергию, иначе с перекосами дары получиться могли. По ходу, те белые, что ты горец приносил, дали о себе знать, и энергия, оказывается, никуда не делась. А какие дары проснулись? Непонятно ещё. Кинетика вроде твоей горец точно есть. В общем, даров по количеству белок Умения сильные, но не раскрыты грани как у вас. И их э, дары, как бы поточнее выразиться, Диме найти предстоит, потому что не было ещё первой спонтанной активации, как с кинетикой вышло. Но это дело наживное. Стопарь промочил горло остывшим уже кофе с еле уловимым коньячным запахом. И ещё один момент, вернее, их много, но все они из одной области. Вместе с дарами и генетика пробуждается окончательно. Видимо, нужен был толчок. Плюс возраст переходный и неимоверно быстрое развитие. Не знаю, как точнее сказать. Это будут уже не дары, это от вас сыну подарки. Но раскроются они не сразу. Год, 3, 5 лет. Я не знаю. Организм перестраивается. И что на выходе получится, я пока не берусь прогнозировать. Знахарь поднял ладони вверх, прося не перебивать. Вы главное не волнуйтесь, это нормальный процесс. Ты, горец, всего этого на белках в уникальных и экстремальных условиях жизни добился, а Дима родился здесь, от вас, уникальных вот таких. А сколько он пролежит ещё? спросила Сойка. Стопарь пожал плечами. Он на самом деле не знал точно. От нескольких часов до пары суток. Тряхнуло его прилично, говорю же. Странно, конечно, что это только сейчас произошло. До этого тоже ведь опасные случаи были, и ничего. Хотя дело в возрасте скорее всего. Время подошло, ну, типа того. Друзья ещё минут 10 поговорили. Нового знахарь уже ничего не сказал. Оставалось только ждать. «Ну, и ребятам втык дать нужно. Уже сколько на них жаловались из-за игр этих? И на тебе. Ладно, хоть так. Серьезно только машина пострадала. Трухнули, конечно, все, когда сына в крови привезли на битой ниве. Вокруг сойки даже воздух закружило от волнения. Но тут уж, как говорится, было бы счастье, да несчастье помогло». Сойка сначала хотела остаться с сыном, но Стопарь её уверил, что приглядит, и когда он начнётся, сразу их оповестит. Горец тоже волновался, но не так сильно. Раз друг говорит, что всё в порядке, значит, так и есть. Тем более понимает он в этом гораздо больше их. Его волновало больше, каким сын станет дальше с появлением у него даров. Он и без этого перед своими друзьями повыпендреваться любил. но сдерживало отсутствие навыков, а тут ещё и генетика. Покинув Знахаря, Горьца с Сойкой отправились в кафе на базе. По дороге девушка всё ругалась. От волнения это снова нахлынуло. Да ладно тебе, Хамус с остальными и без тебя влетит, по самое не болуйся. Главное, жив и здоров, и с прибытком к тому же. Парень прижал девушку к себе, и они вошли в кафе. Что горит по природе, что сойка. После встрясок есть хотели всегда неимоверно. Сознание выплыло из забытья. Дима ощущал себя здоровым, и это радовало, но имелись и странности. Раньше своё тело так не ощущалось, будто после пистолета в руки витязя взял. Самая близкая аналогия, которую он смог придумать, объяснить самому себе подросток этого не мог, всё только на ощущениях. Пролежав ещё минуты 3, Дима принял вертикальное положение и огляделся. Ну да, у стопора он, где ж ещё? Стоило только вспомнить знахаря, как подросток ощутил его. Вернее, не так. Он ощутил, что человек сейчас чувствует что-то приятное. Более того, Дима понял, где находится источник этих эмоций, то есть сам Стопарь. Соседняя комната. Кроме этого, в голове будто десятки мух зажужжали, но на это внимание он не обратил. Охренеть. Это что получается? Дар пробудился. Дима от радости чуть не закричал, но сдержался. Стопарь, вернее, его эмоции резко сменились озабоченностью. прит вкушением и ещё чем-то, чего мальчик опознать не смог. Источник эмоций начал перемещаться. Идёт сюда, понял Дима. И через пару мгновений дверь в комнату открылась. Стопарь взглянул на паренька кочнов головой и произнёс: "А мамку-то с папкой не жалко? Хернёй всю занимаетесь". Ответа он не ждал. Дима опустил голову. "Да, вышла паршиво, конечно". Как себя чувствуешь? Всё рассказывай, не скрывай ничего, даже если кажется мелочью. У тебя дары пробудились, а это важно. Дары? Вскинул голову мальчик. В янтарных глазах плескалась радость, от ощущения вины уже и следа не осталось. Стопарю усмехнулся. Дары, дары. Одевайся пока и выходи. Там на диване погоди пока. Я родителей позову. «Короче, готовься. Допрос и спрос будет с пристрастием». «Дядь Стопарь, а то, что я знаю, что вы ощущаете, это дар?» Последние слова знахаря мальчик пропустил мимо ушей, поднявшись с кровати и начав натягивать футболку. Стопарь чуть нахмурился. «Мда, еще одного развитого эмпата им только и не хватало». Теперь и от пацана не скроешь ничего, даже если от этого ему самому лучше будет. Пока не знаю, нужен всесторонний осмотр. Вот твои придут и начнём. А долго я тут? Второй день. Ни хрена себе. Ой, Асёкся Дима. Стопарь хохотнул и изобразил, что ничего не слышал. Мальчик тоже улыбнулся. Вообще, Стопарь отличный мужик и друг. Дима частенько к нему обращался за советом, да и просто поговорить с ним всегда интересно, он очень много знал. И пусть подросток еще не все понимал, но в любом случае в голове откладывалось. Еще стопарь иногда его прикрывал и постоянно угощал сладостями, приговаривая, мол, «понимаю я тебя, у меня с выпивкой такая же херня, хочу вот и все, хоть ты тресни». Выйдя в приёмную, похожую больше на гостиную, первое, что увидел Дима конфеты, сложенные в вазочке на журнальном столике. В желудке тут же забухтело. Стопарь, понимающий, усмехнулся и махнув рукой, "Бери, мол, не стесняйся", показал и на электрический чайник, а сам ушёл в кабинет, видимо, вызвать дежурного, чтобы сойку с горцом нашёл. Но они, думается, где-то были рядом. Мама-то и не спала, наверное, всё это время. Снова накатило чувство вины, но оно быстро смылось вкусом конфет. Пока подогревался чайник, Дима успел ополовинить вазочку. Вышел стопарь с кружкой в руках. Запахло кофе с каким-то сладким привкусом. Алкашкин намешал, наверное, подумал мальчик и про себя усмехнулся. Знахарь устроился на том же диване на другом конце и сказал: "Ну, пока родителей нет, расскажи, что ты ощущаешь?" Дима немного нахмурился, будто уйдя в себя. Отец пытался его научить этому приёму, но у мальчика то ли не получалось, то ли он банально не хотел сидеть на заднице и пытаться взглянуть внутрь себя. Глупо ведь, и выглядит со стороны по-дурацки. А вот сейчас бы это, наверное, пригодилось, подумал он. Не знаю, где стопарь. Вроде как и всегда, но тело по-другому ощущается. Не знаю, как объяснить. будто его у меня стало больше. Эмоции ещё ваши. Опс, идут, кажется. Мальчик чуть вжал голову в плечи. Стопарь снова усмехнулся. Да, парнишка вырастет особенным. Интересно, сильно от отца отличаться будет. Буквально через полминуты появились и сойка с горцом. Девушка сразу кинулась к сыну, обняла его, негромко принялась ругать и успокаивать одновременно. А дима и не знал что делать вроде бы виноват но и случае не сказать что опасный машину разве что мужику помял да напугал всех вокруг снова ногу когда в прошлом году сломал или вот пару месяцев назад приземлился неудачно и тоже сломал только уже руку такого с мамой не было поволновалась естественно попричитала но не так как сейчас Наверное, это всё потому, что пролежал в отрубе долго, и непонятно чего ждать следовало. Отец тот не говорил ни слова, сидел на стуле напротив и просто смотрел. Но Дима прекрасно знал, что папа сейчас его прокачивает. Разговор позже будет. В подобных ситуациях всегда так было. Ладно, хорош пацана присаживать уже. Сам всё маяшь ведь. сказал Стопарь, уже достав свою медицинскую стопку из кардификатор. Посмотреть его нужно. Кстати, Сойка, горец, он тоже эмпат. Поздравляю. И отлично он вас ощущает. Горец вскинул бровь и улыбнулся, а Сойка взглянула на сына. Так ты? А я тут изображаю из себя, значит, что ругаюсь. Стопарь с Горцем происнули от смеха. А Дима густо покраснел, тихо сказав что-то вроде извинений. Девушка снова обняла сына, так же как и Горца, подкачивая на автомате сыны энергией. Давай палец, сказал Стопарь и мельком глянул на Горца, вспоминая тот единственный раз, когда осматривал его, и сейчас несколько побаивался, а не случится ли что-то похожее снова, когда у Димы пробудились и дары, и гены. Сказав Сойке, чтобы спасала, если что, он ловко уколол палец мальчика и сцедил пару капель в коньяк. Несколько секунд вглядывался в жидкость и, ухнув, опрокинул стопку. Снова его глаза закатились, но ничего непредвиденного вроде не происходило. А чего, дядя Стопар испугался так? шёпотом спросил Дима. Горец усмехнулся и в двух словах поведал о том случае. Ого! подумал сын. Об этом он и не знал, по-новому взглянув на отца. Многих вещей он о нём не знал. Рано пока. Минут через 5 стопар пришёл в себя. Выдохнул, снова налил себе коньяк и выпил. После ещё и живчика пару глотков сделал. "Ну что я могу сказать? Пациент отменно здоров", начал знахарь. "Теперь по дарама на данный момент активировался один" генетика вроде твоей, горец, это я уже говорил. А остальные активируются по мере надобности, скажем так. Что это за дары будут, сейчас сказать не могу, но они есть, просто в неактивном состоянии. Опять же, не знаю почему так. Никогда не сталкивался. Дар есть и его как бы нет. Далее по генетике. В дальнейшем всё пойдёт на усиление, как только переходный возраст закончится и окончательно устоканится энергетика. И это у тебя, Дима, быстро произойдёт. Про твои слова о том, что ты тело ощущаешь по-другому, это нервная система у тебя от отца, гораздо развитее и разветвлённее, чем у нас. И она тоже, как это сказать, проснулась. Про эмпатию ты уже знаешь. Горец, обязательно научи Диму отсекать лишнее, иначе мозги вскипят. Горец кивнул с содроганием, вспоминая первое время, когда не получалось еще не слышать эмоции тысяч и тысяч умирающих людей в пекле. Как он сам глухо завывал, прячась порой по подвалам и чуть не сходя с ума, или ввязываясь в драки с тварями, отдавшись не своей агрессии. «А ты?» – стопарь обратился к Диме. А отца слушай и учись, он хрени не покажет и не скажет. Теперь уже кивнул подросток. Знахарь отпил почти остывший кофе Самаретта и продолжил. От тебя, сойка, Дима взял возможность брать энергию улья, правда, не так, как ты, в гораздо более скромных масштабах, но живчика ему тоже не нужно. Энергия эта тратится будет на регенерацию и подпитку даров. Но не обольщайся. Знахарь глянул на Диму. «Краник небольшой, и напор совсем не тот, как твоя мать выдать может. И жемчуга, как тебе, горец, ему тоже не нужно. У тебя, Дима, пассивный подсос от улья, ну, типа того. Эволюция — следующая ступень развития нас, иммунных. Это или что, не знаю, но ты гораздо более лучше к жизни здесь приспособлен уже, чем мы». И не в дорахах, и умение автоматом пользоваться дело. Сама физика твоего тела и энергетики другая. Живчик употреблять можешь. Он как допинг или Red Bull будет. С горохом то же самое, только эффект сильнее. С жемчугом точно не знаю. С чёрным по крайней мере. Знахар сделал паузу передохнуть и допив кофе продолжил. Везёт, блин, вам. Я всё вот думал, как живцом у сына вашего будет. Ты ж сойка его накачивала постоянно. А оно вот как оказывается. Ну, что ещё? Что-то ещё есть, протянул стопарь. Правда, не могу понять что. Ты о чём именно? переспросил горец. Стопарь несколько секунд просидел в задумчивости и ответил: Есть что-то ещё у Димы, но я не могу разобраться. Вижу, но не знаю что. Вот, Команч или кто-нибудь из конклава наверняка бы сказали, но я не дорос пока до их уровня, но стремлюсь. Вам спасибо. Одно точно, для Димы это не опасно. В будущем станет ясно в любом случае. Знахар разглянул на подростка. В общем, развитие твоё ещё продолжается. Пару лет ещё, и можно окончательные выводы делать. Дима что-то обдумывал, слушая знахаря, и спросил: "То есть дар у меня один всего?" Стопарь в ответ чуть посмеялся и сказал: "Вот кто о чём, а ты о дарах всё. Пока один, дальше будет больше". «От папы с мамой тебе еще многое досталось, чего вообще ни у кого и никогда из иммунных не было и вряд ли будет. Так что не расстраивайся. Короче, учиться тебе и учиться. Это как взять в руки после калаша обычного вал какой-нибудь. Вроде и умеешь пользоваться, но чтобы именно владеть, все одно учиться нужно». «Ну что?» Дима улыбался. Знахарь сказал то же самое, о чем немного раньше он сам подумал. Об этом он и рассказал. «Так, а с чем еще сравнить? Здесь вроде все посредством уменьшения популяции друг дружки прутся. Вот и аналогия. Так и у тебя, примерно». Друзья весело рассмеялись. В жизни Димы после того случая начался новый период. Он радовался как маленький, что наконец стал полноценным. Учёбы стало ещё больше, особенно много с ним занимался теперь горец из-за эмпатии в большей степени. Патрули, кстати, для Димы на время прекратились. Он и отец уходили с таба на несколько километров и там уже горец обучал сына. Разумеется, успехи начались не сразу. Очень тяжело оказалось с эмпатией. Первое время подросток слышал всех вокруг. Радиус действия был хоть и поменьше, чем у отца, около ста метров, но и этого вполне хватало, чтобы Дима сильно мучился. Поэтому и покидали стаб каждый день. Контролировать умение начало получаться лишь через пару недель тренировок по несколько часов к ряду. За это время мальчик проклял все на свете. Стал раздражительным и психовал по любому поводу. А когда у него все-таки получилось отключить входящий поток эмоций, он чуть не расплакался от радости, воскликнув. «Как же я обожаю тишину!» Кроме этого, продолжились тренировки и по другим направлениям. Отец также учил пользоваться и кинетикой. А Дима завидовал ему, поражаясь, с какой легкостью и тонкостью отец оперирует своим даром. У него самого умение было пока на уровне Кувалды. Он даже вспылил однажды, не выдержав. На что горец ответил, что ему, чтобы научиться так владеть даром, пришлось пройти через сотни смертельных схваток в пекле. И сыну нужно всего лишь набраться терпения и продолжать учиться, вытачивая навык. С друзьями Дима начал вести себя порой высокомерно. Резкий скачок в развитии даже без даров позволял ему обходить ребят во всём. Игры в прятки прекратились. Смысла уже не стало. Подросток ощущал друзей, как бы они ни заощрялись. Да и за прицелием всё-таки. Наказали, кстати, всю троицу на общественных работах провели целую неделю. Дима, правда, свою неделю провёл в трудах позже всех, когда научился контролировать эмпатию. И жутко обижался. Как же? Он ведь пострадавший, его же машина сбила. Так от чего наказание? Увещевание матери не слушал, а горца на тот момент в штабе не было, приутих только после слов басса. Он однажды шикнул на мальчика, мол, взрослого мужика за такой косяк вообще дня на 3 в штрафбат на какой-нибудь форпост отправили бы. Так что нечего ерепенница. Да, законы в гвардейском жёсткие, но иначе нельзя. Порядок, особенно здесь, только так и возможно поддерживать. Друзья стали от Димы отдаляться. Во-первых, он развивался гораздо быстрее их, а во-вторых, эта его высокомерность в поведении всё-таки сыграла свою негативную роль. Но и в третьих, эмпатия скрыт что ли, востала невозможна. Дружить не перестали, но было уже не так, как раньше. От этого Диме стало тяжело. Правда, никому об этом он не говорил и не показывал. За последующие полгода удалось пробудить ещё один дар. Стопарь назвал это умение сдвиг. Мальчик же звал проще дыракол. Не очень понятный, знахаре по крайней мере о таком не знал, но крайне полезный во многих ситуациях дар. Заключалось умение в возможности мгновенно сдвинуть любую материю на 2-3 сантиметра. Звучит так себе, но вот суть удивительна. Есть, например, дверь с замком, от которого нет ключа. Дима может на расстоянии сдвинуть от себя небольшой, в пару сантиметров диаметром цилиндр, сломав тем самым замок и открыв дверь. И абсолютно неважно, какой материал: железо, камень или органика. Что именно происходило в момент применения дара, стапер не знал, но предположил, что нарушаются молекулярные связи. И материя в объёме этого цилиндра мгновенно меняет свои координаты. Самое интересное, что сдвиг происходил по всему объёму. То есть, если стена 3 м, то и сдвинется трёхметровый цилиндрик. Главное, чтобы материя была однородна. Даже экспериментировали. Брали два кирпича, клали рядом, даже вплотную. Второй кирпич после применения дара всегда оставался невредим. Но в смысле сдвига в нём не происходило, но всегда раскалывался от попадания в него цилиндрика от передстоящего кирпича. Что будет с живым организмом, объяснять Диме не нужно. Первым делом он испробовал дар на пустырях, за одно и выяснил радиус действия. Оказалось, около 30 м. Подряд без негативных ощущений Дима мог воспользоваться даром около 20 раз. при условии, что длина сдвигаемого цилиндра не будет превышать полметра. Как ему сказал на испытаниях Мятный, теперь не нужно таскать с собой клевец, да и пистолет в принципе тоже. Дар сильнее любого оружия и абсолютно бесшумный. Единственное, скорострельность оказалась не очень. Использовать получалось пока не чаще раза в 2 секунды. Но старпер сказал, что это тоже можно развивать. Одна из граней дара И ещё может быть будет возможно варьировать диаметр и расстояние, на которое сдвигается материя. Кстати, одним из открытий, к которому позже пришёл сам Дима, оказалось, что два кирпича пробиваются даром, если их положить в воду, например. Дырявым в итоге осталось и ведро, но это уже мелочь. В общем, умение интересное и главное боевое. Хотя очень уж он хотел что-то такое, ну, очень сильное, как тот же молот у отца. Кстати, заметным был и побочный эффект применения Димы и даров. Его глаза чернели, как в своё время у Сойки, но при этом янтарный зрачок не заволакивало и выглядело со стороны жутковато. Нюхач и горец ехали на машине в сторону Гостевого района. После той поездки в Холм дружеская делегация оттуда объявилась только сейчас, больше полугода спустя. Вообще, на встрече с холмовцами горец нужен не был, но Зубар попросил поприсутствовать. Эмпатия горца могла оказаться сейчас полезной, да и взгляд со стороны тоже. Встреча должна произойти в здании охраны так называемого отдела полиции. на огороженной гостевой территории вопрос о её отделении от остального стаба назревал уже давно ещё при Клине но всё тянули с решением после нападения сектантов и после того как практически заново отстроили стаб пережили волну возросшей преступности и затем жёсткой рукой навели порядок не без участия северян кстати гостевая территория образовалась быстро там открыли гостиницу филиал оружейного магазина, мастерские, бар. В общем, всё, что нужно приежцам. Их, к слову, всегда было не так много в виду близости пепекла. В основном обслуживали два регулярных каравана. Один со стороны холма, второй появлялся хоть и реже из другой стороны, но был гораздо богаче на товары. На данный момент гостили в стане только холмовские в количестве 15 человек. Плюс ещё 20 человек наёмников, которые являлись дополнительной охраной. Довольно серьёзный отряд для обитаемого пояса, но не для приграничья. А что хотят-то вообще? Они ведь должны прекрасно понимать, что под их дудку здесь плясать никто не собирается, спросил горец. Залёт в нём всё дело. Сидел бы как все нормальные ксеры на гороховой диете с десертом из жемчуга. Не высовываясь, всё нормально было бы. Так нет же, потянуло идёт она на приключения. В гостевом-то порядке попроще. Но она в тот момент как раз группа трейсеров из холма с рейда у нас проездом была. Охрана тоже мудаки. Потихому бы вывели его и никаких проблем не возникло. Так нет же, цирк устроили. И тот по пьяне давай всех на хрен посылать со словами, мол, я к сер И вы все тут на меня молиться должны. Зубр его, когда тот протрезвел, чуть не удавил лично. Ну и охрани влетело. Нам с Кондаром в том числе наша ведь зона ответственности. Нюхач притормозил на перекрёстке, пропуская машину. А холмовские ребята не дураки. Быстренько собрались и отчалили. Мы от них людей ждать стали, а там оказывается, передел власти затеяли. И вроде как даже забыли «Но, как видишь, нет. Пусть и больше года прошло. Сотрудничество предлагать начнут. Опять же, слухи про Сойку. Пусть и не верит никто, но поинтересуются по-любому». Горец хмыкнул в ответ. «Не нужно, чтобы про Сойку знали. Слухи хрен с ними, от них никуда не деться». «Да, послушать, что эти приезжие будут предлагать и говорить, стоит». Машина подъехала к воротам. Пара охранников проверили друзей и пропустили. Гостевой район от самого штаба мало чем отличался. По большому счёту, внутреннюю стену с восточной стороны передвинули внутрь на несколько домов. После нападения жителей в штабе осталось немногим больше половины, поэтому пустующих зданий осталось достаточно. А от внутренней территории между стенами также огородили. оставив один въезд со стороны гнилых ворот и второй со стороны поселения. Через этот въезд, собственно, друзья и попали в гостевой район. Большую часть времени эта часть штаба пустовала. Дежурили лишь несколько охранников, и наряды сюда считались халявой. Но когда появлялись постояльцы, жизнь здесь оживала. Хотя ради одного-двух гостей всю инфраструктуру, конечно, не запускали. Нюхач вывернул машину на парковку у здания охраны, пристроив свою Ниву между двух таких же. Друзья вышли и направились ко входу. Собраться решили заранее, минут на 30 раньше назначенного времени. Зубр, Кондор, Бас, Веда, в общем, вся верхушка стаба плюс охрана в здании. Близнецы были тут же, пока что в видимом состоянии. Поприветствовав всех, Нюхач и Горец расселись на свободные места вокруг огромного стола в брифинг-зале, и началось обсуждение будущей встречи. Какие предположения и какая стратегия ведения переговоров? Коснулись и залета с его с «залетами». Вскоре охрана привела четырех человек. Близнецы тут же исчезли. Холмовские, все бритые почти под ноль, в камуфляже и, конечно же, без оружия. У двоих лица угрюмые, посматривают на всех присутствующих из подлобья. Лица, что кирпичи, квадратные, с крупными чертами, да и сами не маленькие. Другие двое размером чуть поменьше, но от этого менее опасными не становились. Взгляд одного из них был пронзительным, будто сканировал всех. Лицо вытянутое, с тонкими, даже немного женственными чертами. Второй выглядел обычно, без каких-либо запоминающихся особенностей. Поприветствовали друг друга и познакомились. Гостей звали Раф и Кикер, это угрюмая парочка. Поль и Грач – остальные. Пока рассаживались и перекидывались фразами ни о чем, пара девчонок из обслуги принесли чай, кофе и легкую закуску. «Перейдем к делу», – предложил Поль, когда девушки из обслуги ушли. Он был у холмовских за главного. Зубр согласно кивнул. Мы слушаем. Наверняка вы уже знаете, что не так давно в холме сменился глава, и после этого политика нашего поселения изменилась. Мы хотим объединить близлежащие стабы в единую сильную структуру, конечно же, на взаимовыгодных условиях. Наши ближайшие соседи Приреченский и Поляна уже присоединились. С еще одним приграничным стабом, Гранитный, также ведутся переговоры. Ну вот и вы остаетесь. Условия. Да все просто. Взаимопомощь и взаимовыручка. Что-то требуется одним. Все помогают. Товарооборот по фиксированной сниженной цене. Работа на общее благо. Единый свод законов. Единый фронт при возникновении конфликтов. Это основное. Зубар дёрнул уголком губы и ответил. А взамен Поль чуть нахмурился. На этом месте обычно начинались бурные реакции и обсуждения, и важно было повернуть русло разговора в нужную сторону. Сейчас же ничего. Стена «Но любое сотрудничество предполагает честность и открытость». Поль будто подбирал слова. Он только сейчас начал понимать, что переговоры предстоят очень сложными, и чтобы все получилось, нужно быть максимально открытым. Горец в это время ощутил применение дара одним из близнецов и усмехнулся про себя. Про Кондора он и без этого знал. Сам горец уже прокачал гостей и понял, что отношение у них довольно презрительное. Видимо, чувствует за собой силу. Кроме этого, какой-то дар использовал и сам Поль. Ладно, посмотрим, что будет дальше. А Поль продолжил. Мы хотим обеспечить безопасность всем важным людям. В Поляне, например, есть очень подчёркнуто «Очень толковый спец по технике. У вас есть ксер, что является невероятной удачей. Мы сможем обеспечить таким важным для процветания наших стабов людям должный уровень жизни и безопасности. Холм, как вы знаете, самый многочисленный и сильный в округе стаб. Если мы все будем сотрудничать и работать сообща, то и жить всем будет намного проще и лучше». Мужчина замолчал, сделав несколько глотков кофе. В это время снова заговорил Зубар. Я так и не услышал, что взамен требуется от нас. Хм, а за Ксера можете не волноваться. Безопасность ему обеспечена на должном, как вы сказали, уровне. Пол оглядел собеседников и ответил: Все важные для процветания нашего будущего союза люди должны переехать в Холма. Это в первую очередь касается ксера. Вы самый близкий к пеклу стаб, а если к примеру Арда пойдёт далее, для обеспечения большей безопасности и порядка в стабах мы разместим у вас дополнительный гарнизон охраны. Также это будет гарантом выполнения вами ваших обязательств, а также нам нужно будет убедиться в правдивости или ошибочности слухов. Относительно человека, который может сделать свежака иммунным, это даже важнее ксера. Также вы, как глава, должны будете согласовывать действия и политику своего поселения на общем совете стабов. Первым действием, которое вы должны сделать, это открыть поселение. Мы ведь не в каменном веке живём. Уже не совсем уверенно закончил поле. Его товарищи искоса посматривали на него. Что-то явно шло не по плану. Даже сам Поль это понимал, ведь хотел сказать совсем по-другому и залить блюдо другим соусом. Зубер посмотрел на своих, затем оглядел собеседников и взглянул в глаза Полю. Мы вас поняли. Гостевая зона будет открыта на всё время, пока вы находитесь здесь. Также вам будет обеспечена должная безопасность. Но от вашего предложения мы откажемся. Поддерживать торговые отношения это без проблема. Более того, мы готовы даже принимать заказы для ксеро, естественно, с вашими материалами и по сниженной цене. Зубар на этих словах откинулся на спинку стула, а Горис почувствовал, что один из близнецов перестал использовать дар. «Да уж, хороший навык. Вскрыли ребят без лишних усилий. А Поль этот тот еще вьюн. Начал-то как складно». Молчание продлилось секунд двадцать, пока Холмовские осмысливали произошедшее. «То есть вы не хотите присоединиться к нашему союзу?» – переспросил Поль. Выглядело это уже глупо, и так же глупо он сейчас себя ощущал. Как же это так его развели? Так я вроде бы ясно выразился. Поль переглянулся с товарищами и снова посмотрев на Зубра, сделал ещё один заход. Вы просто не понимаете, от чего отказываетесь. Мы предлагаем вам, надо, ну да, полностью зависеть от холма, впустить в свой дом ораву чужих бойцов, которых нам же придётся кормить и терпеть, а отдать вам Ксера, чтоб он работал исключительно на благо холма. стать вашим ресурсным придатком. Нет, ребята, такого союза. Зубара особо выделил это слово. Нам не нужно. И на этом закончим наш разговор. Повторюсь, гостевая зона открыта для вас настолько, насколько вы задержитесь. Цены для вас. Я прикажу снизить на треть. Воцарилось молчание. Поль бесился про себя, но вида не подавал. И вот товарищи тоже рады не были. Полный провал. Что-то здесь не так. Но не может такой маленький стаб не представлять, какими возможностями обладает Холм и что им может грозить в случае отказа. Те же приреченцы согласились практически сразу, хоть и поерепенились немного. А когда гарнизон прибыл к ним, уже и вякать стало поздно. А эти Вы ведь понимаете, что своим отказом делаете хуже только себе. Это что, угроза? спросил уже Кондор. Поль перевёл взгляд на него. Да уж, словно прессует взглядом. Нет, что вы? сдал он назад. Перспективы. Вы отказываетесь от перспектив. И что, ответ окончательный? Нужно сворачивать этот цирк, решил Холмовец. окончательный. Тогда с вашего позволения мы покинем ваш гостеприимный поль выплюнул это слово. Стоп. Не смеем задерживать, в тон ему ответил Зубар. Когда холмовцев в сопровождении бойцов охраны ушли, проявились близнецы, Кондор протяжно выдохнул и тут же приложился к флаги с живчиком. "Ну и как вам?" спросил Зубар. — Поль, этот сука, дар какой ты использовал все время, что-то на разум влияющее, внушение или нечто вроде этого, еще несколько минут и продавил бы меня, силен гад. — Ах, ну если так, то понятно, каким образом в холме власть сменилась. — Раньше тихие ведь были, — сказал Бас. Зубар только кивнул согласно. — Веда, — спросил он. Девушка немного помолчала и произнесла: "Могу судить только косвенно. Хорошего они ничего не думали. Слова насквозь пронизаны недомолвками и вторыми и третьими смыслами. А если Кондер прав и у этого поля дар внушения, то у них всё могло получиться. Не зря же они просили встречи со всеми людьми, кто принимает решения в штабе. И причина логичная." «Не будь у кондора дара ментального блока и не будь близнецов, раскрутили бы нас, как лохов!» Зубр хмыкнул и взглянул теперь на горца. Использование даров с их стороны я ощутил сразу, как и с нашей стороны, но не врубился сразу, что к чему. Прямой опасности не было, чуйка даже молчала, но явно ребята непростые. «То есть ты совсем ничего не ощутил?» — спросил Бас. Горец оглядел друзей и ответил. — Ментальное воздействие на себя я бы почувствовал, и начни вы странно себя вести, стало бы понятно, что тут дело нечисто. Бред же нес чистой воды этот поль. А так только эти хмурые, как их кикер и второй с ним, Раф, напрягали сначала. От них, да, опасность ощущалась. Они как псы цепные, такое впечатление. и на меня время от времени поглядывали. Парень сделал паузу и добавил. «При том, что я в очках и не улыбался». Мужчина и веда улыбнулись. «Что будем решать?» «А что тут решать?» – начал Кондор. «Минимум месяц у нас есть для подготовки. Эти пока вернутся, пока решат, что делать, пока сами подготовятся, пока направят к нам кого-нибудь». Надо усилить дальние патрули и караваны от форпостов. Да и вообще, все патрули усилить. До прямого столкновения не дойдёт, я думаю, но подгадить вполне могут. В гранитный боковой ещё отправить, разузнать. Что-то мне подсказывает, на плелинам насчёт них. Народ там отбитый, и главными у них квазы. А на них эти штучки слабее действуют, если я не ошибаюсь. Должны были подвох почуять. «Согласен», — коротко сказал бас. Зубар кивнул и подвел итог. «На вечер объявить общее собрание. Ты, бас, начинай готовить людей к поездке в Гранитный. А мы начнем откапывать топор войны».